Глава двадцать девятая Я брела в абсолютной темноте, освещаемая лишь моим собственным сиянием, и каждое движение давалось мне с неимоверным трудом. Казалось, будто я иду сквозь толщу воды, которая всеми силами пытается откинуть меня назад, а ноги мои ступают по раскаленным углям. Сколько я уже здесь, я не знала. Может, секунды, а может, часы. Я просто осознала себя в какой-то момент, бредущей по этой дороге, не имеющей ни начала, ни конца. Ступни горели огнем. Именно эта боль и заставила меня очнуться. Я остановилась и осмотрелась. Вокруг темнота. Воздух тяжелый, душный, будто наполненный горячим водяным паром. Я закрыла глаза, открыла, ничего не изменилось. Тьма была непроницаемой. Я могла рассмотреть лишь себя, да и то только потому, что светилось. Я оглядела себя. Платье как не бывало. Вместо него странное одеяние из ярко-изумрудной полупрозрачной ткани. Без рукавов, без бретелек. Оно держалось над грудью каким-то неимоверным способом, а на талии его скреплял широкий пояс со странными светящимися символами. Вместо юбки — широкие полосы длиной до лодыжек. Меж полос мелькала золотистая кожа. То округлое колено, то гладкое бедро, то изящные икры. Нужно было двигаться дальше. Что-то тянуло меня вперед — Странные чувства, будто на том конце этой тьмы меня кто-то ждет. Кто-то, очень дорогой моему сердцу. Кто-то, от кого зависит вся моя жизнь. Я сделала шаг, другой, морщась от боли в обожжённых пятках, а потом, решительно сжав зубы, зашагала быстрее, борясь с сопротивлением тьмы. Я шла босая, и там, где ступала моя нога, на тёмной глади проступали красные отблески, будто кто-то раздувал угли. В какой-то момент я словно увидела себя со стороны, золотисто-смоглую, объятую красно-оранжевым пламенем с рассыпавшимися по плечам и сине-чёрными волосами. Изумрудное платье подчёркивало яркий блеск моих глаз, зелёных, как первая листва, а волосы на долбом удерживала нитка крупного жемчуга. Единственное украшение. Длинные полосы юбки трепетали на несуществующем ветру, обвивали лодыжки, путались в ногах. Сила, тянувшая меня вперед, увеличивалась с каждым шагом. Как будто кто-то на том конце тянул за невидимую нить, подсекая меня, как опытный рыбак подсекает желанную рыбку. И с каждым шагом сопротивление тьмы становилось все слабее. Она словно расходилась передо мной, добровольно пропуская вперед. Я уже почти бежала, ведомая желанием как можно скорее достигнуть цели, о которой имела весьма смутное представление. А потом я услышала голос, едва слышный, похожий на шум прибоя, доносящийся из морской раковины. Он что-то шептал, манил, сбивал с пути, требовал, чтобы я остановилась, свернула, Что угодно, лишь бы не шла туда, куда тянула меня незримая сила. Но что-то во мне не давало вникнуть в этот странный шепот, что-то отвлекало, туманило разум, заставляло ускорить шаг. Я услышала вскрик, будто кто-то крикнул мне в самое ухо, и резко остановилась. От быстрого бега грудь ходила ходуном, сердце билось как сумасшедшее дыхание срывалось я согнулась пополам пытаясь восстановить дыхание, но вместо этого почувствовала как меня опять тянет вперед разогнулась собираясь сделать шаг, но тут опять услышала этот далекий голос взывавший ко мне из темноты нет виель не ходи туда стой девочка остановись маленькая ирина теперь Я различала в этом шёпоте несколько голосов, и все они были смутно знакомы и наполнены невыразимой тоской. Но сила, тянувшая меня вперёд, была намного сильнее. Я чувствовала, что не могу противостоять её власти. «Сопротивляйся!» — пел прибой. «Ты можешь!» — шептал ветер. «Ты сильнее, чем думаешь!» — подбадривал океан. «Иди сюда, к нам!» «Мы ждем тебя», — взметнулись яркие языки пламени, указывая мне новый путь. Тьма, будто живая, отползла, сжимаясь в пульсирующий сгусток непонятной субстанции. В самом его центре я увидела нечто блестящее, наполненное ярким багровым светом. И все во мне похолодело. Это было око Сеул Мирана, Проклятый артефакт! Полной демонической сути. Но откуда он здесь, в моем сне? И именно тогда я поняла, что за сила меня тянула. Ритуал не был закончен. Нападение на сектантов прервало его, но никто не подумал о последствиях. Сиул Миран не мог сам вернуться назад в свой мир. Он застрял здесь, между сном и явью, между двух измерений. И теперь. Ему нужен был новый адепт. Паника охватила меня с новой силой, сияние вспыхнуло ярче, сердце пропустило один удар. Я буквально задохнулась, чувствуя, как перехватывает дыхание в горле. В груди что-то болезненно сжалось. Как быть? Куда бежать? Кого звать на помощь? Темная магия неимоверной силы влекла меня в самый центр этого сгустка тьмы где переливался артефакт, похожий на вырванное из груди, обогренное кровью и еще живое сердце. Багровый свет то вспыхивал ярче, то почти исчезал, оставляя лишь едва заметное свечение. И что-то знакомое было в ритме его пульсации. Во мне все похолодело. Мое сердце билось в такт с артефактом. Я закрыла глаза, неимоверным усилием воли заставляя себя не двигаться. Ступни жгло, как огнём, не давая устоять на месте. Демонический бриллиант не хотел отпускать свою жертву. Я попыталась шагнуть назад, в сторону, и поняла, что не могу этого сделать. Только вперёд, навстречу своей погибели. На глаза навернулись слёзы. «Безысходность и отчаяние охватили меня с такой силой...» что я уже готова была, очертя голову, кинуться в смертельные объятия тьмы, лишь бы избавиться от этого чувства. И уже сделала первый шаг. Тьма, как будто обрадовавшись, подтолкнула в спину. Но тут словно кто-то схватил меня за руку. Чуть выше локтя сжались чьи-то сильные пальцы. Меня дернуло назад, откидывая на несколько шагов, и я едва устояла на ногах. «Что ты себе думаешь, глупая девчонка?» Прошипел мне в ухо незнакомый голос. «Мало тебе проблем? Ещё хочешь?» Я вскрикнула от боли. Пальцы были вполне реальные, как и их обладатель. Я перевела взгляд на его лицо и распахнула глаза ещё шире. «Эйден, это был он, только старше лет на тридцать» с посеребренными сединой висками и резкими морщинами, пересекавшими нахмуренный лоб. Высокий и мощно сложенный мужчина в белом кителе ирзуна так похожий на моего возлюбленного, возвышался надо мной подобно горе. Его глаза горели тихой яростью, крепко сжатые губы превратились в узкую полоску. На скулах ходили желваки, и до меня явственно донесся зубовный скрежет. «Берден Данахан!» — ахнула я, не веря своим глазам. «Он самый!» Рот мужчины дёрнулся в кривую усмешке. «Так вот ты какая! Неара Дана Старгрейн! Шрам моего сына!» «Откуда вы...» — я сглотнула тугой комок, вставший в горле. «Откуда я здесь? Или откуда я знаю тебя?» «Откуда вы здесь?» пролепетала чуть слышно. «В прошлый раз мы с Эйденом общались мысленно, он словно находился в моем сознании, но с его отцом все было не так. Наши слова будто звучали в воздухе, но губы не шевелились. Он оставался извне, снаружи, не затрагивая мой разум и мысли. Но и я тоже не могла проникнуть в его сознание». Ты пошла по тонкой грани между сном и явью. Знаешь ли ты, что можешь остаться здесь навсегда? И до скончания веков бродить здесь, как миллионы потерянных душ. Да, знаю, но у меня не было выхода. Я хотела позвать Эйдена. Его рука сжалась еще крепче на моем локте. Похоже, что дух Бердена был очень сердит и недоволен. То, что это всего лишь дух, я поняла с большим опозданием. Так напугало меня его появление. Но я и сама была здесь всего лишь отражением своей внутренней сущности. А вместо этого твой зов выдернул меня из вечного забвения. «Я вас не звала», — я покосилась на его побелевшее лицо. «Я вообще никого не успела позвать. Здесь око Мирана. Оно манит меня, и я не знаю, что с этим делать». Он нахмурился еще больше, но хватку ослабил, хотя и не убрал руку совсем. «В этом мире не может быть никаких материальных предметов, только их магическая суть. Око Сеулмирана должно храниться в опечатанном сундуке, защищенном от всякой магии. Кто-то достал его». «Это Лейсар Харон». «Что?» «Говори, что ты знаешь. Я чувствую, мой сын в смертельной опасности. Голос крови взывает ко мне». Он был в бешенстве, когда я, спотыкаясь и заикаясь от волнения, рассказала о сегодняшних событиях. И подтвердил мои слова. Обряд был начат, но не завершен. Никто не подумал о том, что печати остались сорванными, и неуправляемая темная сила — ворвалась в наш мир. Оказавшись бесконтрольной, лишившись предназначенной ей жертвы, демоническая сущность Суилмирана просочилась в этот тонкий мир и позвала меня. А я пошла на этот зов, приняв голос артефакта за голос моего возлюбленного. Что говорил Лейс? Суилмирану нужна моя кровь, кровь королевы Альвериаль чтобы обрести плоть и остаться в нашем мире. Принц не смог завершить ритуал, его стилет так и не коснулся моей шеи, но он успел активировать артефакт и вызвать короля Драхов. Я сама видела древнего демона, скалящего надо мной клыки, и теперь я оказалась один на один со смертельной опасностью. Каким чудом дух давно сгинувшего Бердена нашел меня в этой тьме? «Кто указал ему путь?» «Твоя мать!» «Что?» У меня подкосились ноги. «Вы знаете, что с моей мамой? Где она?» Он усмехнулся и, подняв свободную руку, вдруг скользнул ребром ладони по моей щеке, даря скупую ласку. На одно краткое мгновение его лицо разгладилось и словно озарилось внутренним светом. «Ты очень на нее похожа, девочка!» Потом, будто спохватившись, вновь нахмурился. Но сейчас не об этом. Ты нужна моему сыну. Но не можешь отсюда уйти, пока тёмный артефакт притягивает тебя. Времени почти нет. Мы должны поспешить. Что же делать? Я растерялась. Стою посреди непроницаемой тьмы, удерживаемая лишь рукой давно мёртвого дахана. И чувствую, если хватка его ослабнет, меня вновь потянет в сторону ока. И на этот раз я вряд ли долго смогу сопротивляться. Артефакт нужно уничтожить. И в этом мире, и в том. Здесь его магическая составляющая. Там его каменное тело. Бриллиант. «Как же я уничтожу бриллиант? Я даже не знаю, где он, и кто забрал его из пещеры». «Пока не уничтожишь его здесь, не сможешь уничтожить и там». «И как мне это сделать?» Я в отчаянии схватилась за голову. «О, Эйден, как же ты мне здесь нужен!» «Загляни внутрь себя. Вспомни о том, кто ты». «Я... да Хани...» Неуверенно прошептала я. «Нет». Его рука сжалась силой, причиняя боль. «Что вы делаете?» возмущенно вскрикнула я, и яркие языки пламени взвелись надо мной, будто я была центром пожарища. «Кто ты, девочка?» — голос духа уже кричал. Его рука, оказалась вот-вот переломит мне кость, хотя какие кости у астральных проекций. «Я Виель!» «Нет!» Я начала вырываться, но он был неимоверно силен. «Отпустите, мне больно!» «Сначала вспомни, кто ты на самом деле!» Мой огонь увеличивался с каждым мгновением, наполнялся внутренней мощью и яростью. Я буквально услышала, как ревет мое пламя. И тогда распиравшая меня сила вдруг вырвалась на свободу. «Вспомни, кто ты!» — прогремел надо мной голос духа. Мое пламя ревело. Я стояла в самом центре огня. Горели мои руки, языки пламени вырывались между полосками изумрудной ткани, взвивались вверх над головой. «Я... Ниара...» Мои онемевшие губы шевельнулись, будто я пробуждалась ото сна. «Громче, девочка! Скажи, кто ты!» «Ниара...» Я попробовала это имя на вкус, покатала на языке. «Определенно оно мне нравилось!» «Я Ниара! Огненный дух!» А потом раскинула руки и закричала «Ниара!» И казалось, будто мой крик прокатился до самых дальних уголков Вселенной. Словно маленькое солнце вспыхнуло посреди вечной тьмы, заставляя ее отступить. Ослепительный свет озарил все вокруг и разлился точно раскаленная лава, выжигая все тени на своем пути. Я больше не была странной Санхею Виель. Я не была Дахани Аментис. Во мне проснулась новая сила, та самая, что была предназначена мне изначально. Все странности, происходившие со мной, все мои изменения, теперь я понимала, что все это время я перерождалась. Во мне боролись две сущности, магия Даханов и магия Шаенов. Сила света... И сила огня, и Елениль запечатала мою огненную сущность и кормилась ее энергией. Но когда на старшую Дахани одели обруч, чары пали, и истощенная шаенская душа начала понемногу подпитываться теплом моих эмоций. Теперь я чувствовала себя так, будто заново родилась, свободной и целостной, независимой, никому ничего не должной. «Давай, девочка, вспомни о своем предназначении». Голос Бердена Данахана вырвал меня из сладкой эйфории. Я огляделась по сторонам. Везде, насколько хватало глаз, тянулась простая серая пустошь. Тьма отступила, будто над призрачным миром занимался первый в его жизни рассвет. Но где-то у края горизонта продолжал пульсировать зловещий артефакт и его сила все так же тянула меня, хотя теперь я могла сопротивляться демоническому зову. «Иди и уничтожь его!» «Испепели!» жестко приказал дух, и я пошла. Я шагала по серой пустоши, легко перескакивая с камня на камень. Иногда касалась ногой земли, и тогда там, где оставались мои следы, серая пыль разлеталась в стороны открывая обычный грунт. Меня распирало беспричинное веселье. Мне хотелось смеяться и петь, а еще танцевать. Выйти в центр этого безликого мира и танцевать до упаду, озаряя его своим пламенем, даря тепло и свет. Я остановилась и подняла взгляд. Над головой низко висело серое небо. Я засмеялась и взмахнула рукой. Ослепительный столб света вырвался из моей ладони и вонзился в мрачные облака, заставляя их расступиться и открыть голубой небосвод. Серая дымка таяла от центра к краям, убегала, спасаясь от моего света. Я радовалась, как девчонка, едва не хлопала в ладоши. Все было таким интересным, все влекло и манило, как блестящие камешки в мамином сундучке стоп камешек я почти достигла цели черный бриллиант лежал у самых моих ног. я и не заметила, как оказалось рядом с ним. теперь он не пульсировал так ярко, как прежде. Он словно притих, затаился между двух небольших валунов, стремясь слиться с ними и спрятаться от меня. но не тут то было. я решительно нагнулась, протянула объятую пламенем ладонь и взяла артефакт. Он будто съежился, уменьшаясь в размерах. Я легко сомкнула пальцы над ним и задумалась, а что дальше? Обернулась назад. Дух Бердона испарился так, будто его никогда и не было. Но я даже не обратила на это внимания. Сейчас меня занимал совершенно другой вопрос. Как уничтожить бриллиант? «Ты же не сделаешь этого!» — раздался за моим плечом вкрадчивый голос, низкий, мурлычущий, пробуждающий самые темные чувства. Я замерла, мучительно раздумывая, где могла слышать его раньше. Затем развернулась и взглянула в глаза своему извечному врагу. «Я — огонь. Я несу свет и тепло. Я наполняю жизнью миры отгоняю холод и темноту. Он, ища детьмы, олицетворение мрака, он несет с собой смерть и разрушение. Ну, здравствуй, Ниара, повелительница огня. Он согнулся в шутовском поклоне, такой же, как я его помнила. — Все поясничаешь, Сулмиран. Он стоял в двух шагах, Перевитые мощными мускулами, перекатывавшимися как булыжники, под черной кожей. На его лице, больше похожем на гротескную маску, застыла насмешливая гримаса. Как всегда, король-демон не посчитал нужным прикрыть свои впечатляющие чресла хотя бы набедренной повязкой. Но и я уже не была той наивной девчонкой, в теле которой томилась столько лет. «Раньше тебе это нравилось», Он ухмыльнулся, обнажая клыки. «Это только твои фантазии». В ладони что-то шевельнулось. Я машинально сжала пальцы еще крепче. Лицо Драха тут же утратило показное веселье. В раскосых глазах промелькнула настороженность. «Отдай мне артефакт». Теперь его голос звучал не столь самоуверенно. «Зачем он тебе?» «Вставлю в свою корону», — усмехнулась я. «Как символ победы над всем твоим племенем», — сдавила пальцами испуганно пульсирующий камешек. «Стой!» — он вскинул руку, взметая столб тьмы, но не рискнул приблизиться. «Мы можем договориться». «Еще один договор», — я покачала головой. «Помнится, один ты уже нарушил». «Договор с королевой альвериаль Она стала твоей женой» подарила тебе дочь и сына, а за это ты принёс её в жертву своей жадности и амбициям. Только так я мог остаться на Рее и основать династию. Посмотри, мои потомки владеют миром. Разве это не стоит крови одной Ахайи? Твои потомки бесплодны. Они вырождаются. Очень скоро наступит время, когда мир забудет о них» и новые расы наполнят Рею. «Ты врешь. Моя кровь сильна. Даханы не могут выродиться. Они вершина этого мира!» Я рассмеялась. «Глупец! Ты слишком долго спал!» Я не стала объяснять ему, как глубоко он заблуждается, думая, что его потомки обладают всевластьем. Предсмертное проклятие Альвириаль проснулось, и накрыла Амида Рейн в самый разгар его существования. За короткий срок странный мор облетел всю империю, не пропустив ни одного дома, начиная от императорского и заканчивая рыбацкой хижиной. И в каждом из них одна за другой умирали Дахани. Королева Ахаев не желала, чтобы ее кровь продолжала жить в этом жестком и бездушном народе. Остались в живых лишь младенцы и девочки, никогда не знавшие мужчины. Но и это было не все. Теперь, чтобы конкурировать брак, требовался целый магический ритуал, сложный и довольно болезненный для всех участников. И каждый раз существовала угроза, что маги не справятся со скрытой силой, и чистая магия вырвется наружу, снося все на своем пути. На многие мили превращая в прах цветущие острова. даханны брали женщин другой расы, Санхио, но те рожали им лишь сыновей и постепенно становились безумными, ибо красота Ахаев и сладострастие Драхов сводили их с ума. А вот дочери для сияющих эйров стали настоящим сокровищем, которое прячут от чужих глаз, окружают каменными заборами, выставляют охрану, Замуровывают в высоких башнях. И все равно находятся смельчаки, что, презрев все законы и правила, похищают желанную добычу. И тогда уже счастливый обладатель бесценной Дахани строит забор и башню и выставляет охрану. Но вряд ли Сиул Миран это поймет и проникнется. Он Драх, изначальный. Его суть смерти — война и его нельзя оставлять в живых. Я разжала пальцы, увеличивая жар огня до запредельных температур, таких, какие бродят в самом жерле вулкана. Черный бриллиант на моей ладони накалился, приобретая яростный алый цвет, будто уголек вспыхнул в костре. С безумным воем Сеулмиран бросился на меня, выхватывая прямо из воздуха гигантский меч, созданный самой тьмой. Острое лезвие скользнуло рядом со мной, но я успела уклониться. Лишь прядь волос оказалась срезанной у виска. Века забвения не сделали короля-демона не слабым, не менее коварным, не менее опасным противником. Но я уже победила его в одном бою. Выиграю. И сейчас. Я сжала артефакт в правой руке, а в левой воплотила огненный меч. Только не Данги и Шаены были левшами, и это давало мне преимущество. «Отдай бриллиант!» Рыча, как безумный демон, бросался на меня, раз за разом нанося рубящие удары. Но я с легкостью парировала их, не собираясь ни сдаваться, ни отступать. «Разве пламя огня отступит перед сумраком ночи?» «Нет, эта тьма бежит!» разгоняемая светом даже одной крошечной свечи ты не победишь меня ниара не в этот раз сделав обманный маневр он скользнул мне за спину собираясь всадить меч между лопаток но я успела уйти с его траектории и сама нанесла удар вложив в него всю свою силу пылающее лезвие с разворота вонзилось в правое плечо драха практически отсекая руку Сеул Миран взвыл Чёрная кровь хлынула на серую землю, выжигая камни, будто кислота. Но я знала, что Рана не смертельна. Сейчас он только ослаблен. Но если я не воспользуюсь моментом, через пару минут его рука будет в полном порядке. Я замахнулась во второй раз, целясь в самое уязвимое место на теле демона — еремную вену. Но и в этот раз он нашёл способ избежать смерти. Сеул Миран кинул меч, тут же растаявший черным туманом. Пальцы здоровой руки на мгновение погрузил в рану и швырнул ядовитой кровью мне в глаза. Мою кожу опалило, будто сотни пчелиных жал впились в щеки и подбородок. Я машинально дернула свободной рукой, прикрывая глаза ладонью, а левой нанесла новый удар в то место, где последний раз смелькнула черная фигура драха. Огненное Мягко вошло в плоть врага, разрезая ее, как рассветный луч разрезает покровы ночи. И тяжелое тело с хриплым воем начало заваливаться на меня, грозя погрести под собой. Я бросила меч, разжала пальцы, и он исчез, вспыхнув безобидным язычком пламени, а в ладони тут же образовался кинжал. Глаза жгло, словно огнем. Под плотно сомкнутыми веками я не видела ничего. Лишь чувствовала, как драг пытается вжать меня в землю, придавить своим телом и обездвижить. Если это ему удастся, все. Я погибла. Ни в коем случае нельзя позволять ему одержать верх. Я боролась с ним как могла. Мы катались по пустоши, раз за разом нанося друг другу удары, то попадая, то нет. Он рычал, обезумев от ярости и боли, и этот рык звучал для меня как самая прекрасная песня. Артефакт в моей руке давно раскалился до бела и расплавился. стек на землю и застыл безобидной блестящей лужицей. А потом гладкая тонкая корочка потрескалась, рассыпаясь на пыль, и ее унесло ветром. Носиул Мирану было уже наплевать. Теперь он хотел лишь одного: «Уничтожить меня здесь и сейчас. Будут другие артефакты. Тысячи новых бриллиантов, ограненных в виде звезды. Все, что нужно, это выиграть бой». И он знал это. Он прижал мои руки к земле, навалившись на меня всем телом. Мое лицо опалило рваное дыхание демона. «Ты забыла одно обстоятельство, королева». прохрипел Сеулмиран, почти касаясь меня губами в прошлый раз ты была не одна где теперь твоя хваленая армия хватит и меня одного раздался за его спиной голос бердена данахана и тело демона резко дернулось, буквально распластывая меня по земле а затем еще раз и еще будто кто то один за другим наносил ему удары в спину он захрипел что то забулькало у него внутри я открыла слезящиеся глаза Оттолкнуло тяжелое тело, выворачиваясь из смертельных объятий, выхватила кинжал и, наконец-то, вонзила клинок в беззащитное горло. Над поверженным драхом стоял дух Бердена с обнаженной саблей. И тут изо рта демона хлынула темная кровь ядовитым потоком, едва не задев меня. Роко! закричал Берден, хватая мою ладонь и ничуть не боясь огня. Я вскочила на ноги, стараясь, чтобы ни капли чёрной жидкости не попала на мою кожу или одежду. «Он мёртв?» — пробормотала, не сводя взгляда с безжизненного тела, и ещё не в силах поверить, что Сюл Миран снова уничтожен. И теперь не только физически. «Да», — Даннахан презрительно сплюнул. «Теперь он отправлен туда, где ему место». Несколько минут мы смотрели, как тело демона рассыпается в песок, и как этот песок уносит ветер, вдруг возникший над серой пустошью. «А теперь и тебе пора, девочка. Иди. Ты нужна моему сыну». Дух отпустил мою руку, и все вокруг начало меняться, будто я оказалась в центре карусели, которая понемногу ускоряла свой ход. «Подождите!» — крикнула я. «Я хочу узнать, что с моей мамой!» «Ты узнаешь!» Раздался в ответ уносимый ветром голос, такой далёкий, что я еле разобрала слова. «Всё в своё время!» А затем меня закружило и завертело, опрокинуло и понесло, засасывая в гигантский водоворот.